Глава двадцать шестая Вечером начали подтягиваться ребята. Сначала Макс с Олесей, затем и Артём подъехал. Все серьезные и хмурые. А я после удачного секса была расслабленной и даже что-то напевала, подавая ребятам еду. Я смотрю, не смог смолчать Макс. Катя меньше всех парится по поводу сложившейся ситуации». Олеся стукнула его кулаком по плечу, а я улыбнулась. «Ну а сколько можно себя накручивать, в конце концов? К тому же у меня есть вы и наш мега гениальный план!» Макс с удивлением посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на улыбающегося Рому и хмыкнул. За что, собственно, снова получила от Олесия. «Я купил два планшета». Сказал Рома, разрушая иронию, витавшую в воздухе. «Ты был в ресторане?» Обращение к Артему. «Был», — кивнул Тёма. «Гусаров тоже. Я перекинулся парой фраз с официантами, пока нам все на руку. Сказал, что слежу за одним человеком, показал удостоверение, на что официант ответил, что камер у них нет. Очень много важных людей приходят. и они недовольны, что их частная жизнь может быть зафиксирована. «Так это круто!» — обрадовался Рома. «Тебя не нагнут за то, что удостоверением светишь?» Артем лишь отмахнулся, как бы говоря, что разберется. «А вот за воровство точно нагнут!» — философски изрек Макс. «Если что, скажу, что перепутал планшеты. Докажи обратное!» Снова флегматично ответил Артём. Вообще, последнее время он был какой-то странный, отрешённый и абсолютно не парящийся по поводу нашего беззакония. Рома. Казалось, что мы обсуждаем детали будущей вечеринки. Кто приглашён, где она будет проходить, какие конкурсы и подарки. А тематика вечеринки «Одиннадцать друзей Оушена». Только вот слишком многое стоит на кону, если туса не состоится или пройдет не по плану. Тогда я пойду в туалет, как только Олеся. Театральная пауза и искаженное мукой лицо. Вылет на гусарово вино. Девушка погладила Макса по руке, как бы говоря, что все будет в порядке. Парень поджал губы и никак не отреагировал на ласку. Было видно, что пробежавшая между ними кошка еще не прошлась в обратном направлении, чтобы отменить заклятие. «Я буду сидеть за соседним столиком, если Гусаров оставит планшет на столе», — произнес Артем скучающим голосом. «Как ты его заберешь?» — спросил я, потому как настрой Артема мне не внушал доверия. Сэмпровизирую, не парься», — отмахнулся мент. «А если он будет не один?» — произнесла Катя, и все разом зависли. «Как-то такой вариант развития никому из нас в голову не пришел». «Тогда будем смотреть по ситуации», — наконец сказал Макс, а мы все согласно кивнули. «Действительно, такой вариант абсолютно невозможно просчитать». «Хорошо. Я вернул разговор к обсуждению плана». «Как ты, Макс, поменяешь планшет в туалете?» «Тоже по ситуации», — пожал плечами бывший мент. «Тут сложно что-то продумать. Просто будем надеяться, что звезды сойдутся, и у нас все получится». Я кивнул, а все замолчали. Даже спокойная до этого Катя снова напряглась и испуганно зажалась. «Нам бы лишь заполучить этот чертов планшет». А дальше все должно быть хорошо. Я смогу в него влезть, это точно. А там уже много интересного может нам открыться. Конечно, сомневаюсь, что может что-то выйти. Я уж подумал, пока не поздно нанять профессиональных воров. Но решил, что никто не захочет связываться с этим типом. Да и доверить кому-то это дело мы не можем». Повисло тяжелое молчание. Каждый понимал, что шанс того, что мы незаметно раздобудем планшет Гусарова, один к ста. Но и также каждый из нас осознавал, что мы не можем сидеть, сложа руки, и ждать его ответных действий. Предположим, я буду охранять Катю. Но она же не сможет, как принцесса, сидеть вечно в замке, спасаясь от драконов. Да и если Гусаров окажется упертым... Лишь вопрос времени, когда начнется мое противостояние с ним. И не факт, что я смогу заручиться поддержкой. Против него мало кто рискнет выступить. А я не настолько любим всем криминальным миром, чтобы за меня так впрягались. У меня, конечно, хорошая репутация. Я выполняю заказы молча, спокойно, без лишней шумихи. Чаще всего достаточно одного визита к клиенту, чтобы он выполнил требования заказчика. Я не жесток, не жажду крови, но и не гнушаюсь ей. Но все же я заменим, как и большинство людей. «Что вы все с траурными лицами сидите?» Буркнула неожиданно Катя. «Хватит меня хоронить раньше времени. Все получится. А если нет, значит, придумаем еще что-нибудь. Вообще не хочу жить завтрашним днем, хочу сегодняшним. Сегодня на улице тепло». «Пойдемте пожарим шашлыки и посидим на веранде, а то я как будто на собственных поминках, скорбных речей только не хватает!» Девушка подскочила со стула, потрепала Стива за ухом и полезла в холодильник, отставив красивую попу. «Вон у Ромы даже мясо есть, я сейчас замариную!» Донесся из холодильника ее голос. Мы с мужиками переглянулись». Олеся зло зыркнула на каждого из нас, а затем встала со стула. «А я пока овощи нарежу, салат сделаю. Мальчики, откройте нам вина. Надеюсь, у тебя есть вино?» «Это уже к прифигевшему мне обратились». Я на секунду почувствовал себя в гостях, но затем, придя в себя, молча достал бутылку, открыл и налил в два бокала. «Я надеюсь...» Олесиным тоном продолжил Макс. — У тебя есть что покрепче? А то на голову сосуществовать с разбуянившимися девицами сложно. — Как вы меня достали! — простонал я, открывая бар. — В следующий раз соберемся у тебя. — Обязательно. Подошел ко мне Макс и добавил уже тихо. — Как только Катю вытащим из лап этой твари...